Ародирн посмотрел на своего советника. Тот, склонившись, стоял перед повелителем и ждал ответа. «Вендер нас обманул, говоришь?» «Да, магистр. У нас есть свидетели его разговора с Розданом. Тёмное могущество позволяет разорвать ритуал, который мы провели, без последствий для того, кто его заключал». «Вот это я ему не прощу никогда». Ародирн стиснул зубы. «По случаю на пустыре разобрались?» «Не совсем». Вновь поклонился помощник. «Мы установили некоторых участников этого боя. Все они имеются в списке Ордена. Ну?» «Варфол, Вендер, Мирн, его слога Мосс, Стронгхолл. Кроме них не установлен один участник. С ним проблемы». Помощник замялся. «Что такое?» Удивленно переспросил магистр. «Если верить нашим заклинаниям, его вообще не существует». «Что? Как это?» «Ну, понимаете, он не определяется как живое существо. Он нематериален в физическом смысле этого слова». «Что ты мне здесь рассказываешь, сказки какие-то!» Стукнул по столу расферепевший магистр. «Он что, призрак? Проекция?» Не то и ни другое». Вновь замялся помощник. «Извините, но я рискнул покопаться в старых книгах и...» «И что ты там нарыл? Давай быстрее, не тяни!» Получается, что на пустыре присутствовал Бог. Ародирн посмотрел на помощника так, словно сомневался в его психическом здоровье. Но помощник выдержал взгляд повелителя. Ты серьезно? Протянул магистр. Вот результаты. Помощник положил на стол несколько бумаг. Радиран быстро просмотрел их, поднял глаза на замершего в ожидании эльфа и произнес. Свободен! Веретера ко мне! Быстро! Помощник вышел, и через несколько минут в кабинете появился высокий, ослепительно красивый эльф в традиционном зеленом наряде. Вооружение гостя состояло лишь из длинного лука за спиной с колчаном стрел. Садись! пригласил его Арадирн, и тот сел напротив магистра. У нас проблемы, Веритер. Серьезные проблемы произнес он. Слушаю вас, магистр! коротко ответил эльф. Ты один из лучших воинов и магов народа эльфов. И лучший в ордене. Поэтому в напарнике себе я могу взять только тебя. Нам надо как можно быстрее расследовать одно происшествие. Это связано со сражением на пустыре? Да. Кивнул Родирн, немного удивленный осведомленностью гостя. Я все знаю. Поспешил ответить тот. Поразительная осведомленность. Но вы же сами сказали, я лучший. А ты знаешь, что, судя по всему, в этом бою участвовало существо, которое можно назвать богом. Богом? «Разве это возможно?» «Я давно живу на свете, мой мальчик», задумчиво произнес Арадирн. «И скажу тебе, что все возможно. Я вспомнил, что после обращения Вендера ко мне с его предложением... Ты знаешь, о чем я?» Веретер кивнул. «Так вот». После этого ко мне обратился один чародей по имени Варфол. «Я знал его очень давно, и несколько раз мы были полезны друг другу. Так вот». «На назначенную встречу он не пришел а в ночь перед ней его следы нашли на пустыре. Все это очень подозрительно. Я хочу, чтобы ты попробовал распутать этот ребус. И как можно быстрее. Я дам тебе артефакт, который позволяет вызвать порталы почти без потери магии. Так что работы у тебя много». «Конечно, магистр», — поклонился Веретер. «Я могу вам помочь куда быстрее!» Услышали эльфы громкий голос, и входная дверь распахнулась. Они изумленно уставились на человека, попавшего в святая святых ордена. А уже поднял руку, чтобы сотворить заклинание, как вдруг узнал гостя. Варфол! вырвалось у него. Веритер, тоже готовый вступить в бой, расслабился. Да, это я, Родирн! произнес гость и вошел в комнату. Он обменялся с магистром крепким рукопожатием. Не ждал меня увидеть? Ты должен был, по-моему, прийти раньше. Эльф взмахнул рукой, и в комнате появился еще один стул, на котором и уселся Варфол. «У меня были проблемы», — объяснил он. «Но сейчас они очень тесно связаны с твоими проблемами, Арадирн». «Поподробнее можно?» — Прищурился магистр. «Я слышал ваш разговор. Уж извини за это, и могу тебе кое-что пояснить. насчет того существа, которое вы не идентифицировали. И что?» — спросил магистр. «Это существо и ниндра». Спокойно произнес Варфол. «Подожди. темный бог?» «Именно. Ничего себе!» Пробормотал магистр. «Мало того, тот камень, по поводу которого ты заключил договор с Вендером, собирается активировать именно и Ниндра через своих подручных Вендера и Роздана И Розден туда же!» Покачал головой Ародирн. «Не знал я, что он связался с темным богом. Мало власти ему, что ли?» «Власти много не бывает, эльф!» наставительно заметил Варфол. «В общем, существование Улара в том виде, в котором он сейчас находится, под угрозой. Серьезной угрозой. В храме Темного Бога в Синих Горах уже имеется все нужное для ритуала. Нет только камня Гнорма. Но он окажется там довольно скоро. У нас мало времени. Нам надо остановить все это. Или ты еще питаешь иллюзии о твоем единоличном правлении в Кроне?» Ехидно посмотрел на магистра чародей «Нет». «В свете твоего рассказа я уже так не думаю. Сейчас мне многое понятно. Но, допустим, мы отправимся в храм. Как ты предлагаешь сражаться с Богом?» «И с ним можно сражаться. Пока он не завершил ритуал, он не всесилен». «Хм...» Эльф поднялся и прошелся по комнате. Он посмотрел на Терна, но тот лишь показал всем своим видом, что выполнит все, что прикажут. «Тебе известны координаты храма?» «Да, они мне известны». «Хорошо. Мы отправимся туда. Не будем медлить. Мне нужно несколько часов на сборы. Ты подождешь здесь?» «Да. Если, конечно, мне принесут что-нибудь выпить. Пиво, к примеру». «Хорошо», — кивнул магистр. «Веритер, подай пиво гостю». Эльф вышел. Когда они остались вдвоем, Арадирн спросил, внимательно рассматривавшего что-то на своей ладони Варфола, «Ты сам-то где был все это время? Что на пустыре произошло?» «Не сейчас!» — поморщился, словно от зубной боли чародей, подняв голову. «Я тебе потом расскажу, ладно? А сейчас прошу, быстрее!» «Что ж, пиво тебе сейчас принесут, жди!» С этими словами Ародирн вышел, оставив Варфола одного.